Глава четвёртая. Месяц спустя Антимодис был тепло принят в покоях Парселиана, главы ложи белых мантий и конклава магов. Эти двое очень отличались друг от друга и скорее всего не стали бы друзьями при других обстоятельствах. Оба были примерно одного возраста, около 50 лет, но Антимодис предпочитал светское общество, а Парселиан общество своих книг. Антимодас любил путешествовать, обладал деловой хваткой, никогда не пренебрегал хорошим элем, красивыми женщинами или уютными трактирами. Он был любопытен и дотошен, щепетилен и в одежде, и в своих привычках. Парсалиан был учёным, чьи познания в магическом искусстве были обширнее, чем у любого другого мага, жившего на Крии в то время. Он ненавидел путешествия, не интересовался другими людьми и был известен любовью к одной единственной женщине, о связи с которой жалел и по сей день. Он не особенно заботился о своем внешнем виде или удобстве, а погружаясь с головой в свою работу, часто забывал пообедать. Ответственность за то, чтобы мастер хоть иногда принимал пищу, лежала на нескольких учениках, и они выполняли эту почетную миссию из-под тяжка подсовывая ломоть хлеба под руку Парселиана, пока он читал. Тогда он рассеянно принимал сожевать хлеб. Ученики часто шутили между собой, что они могли бы с тем же успехом вместо хлеба класть кусок мыла, Парселиан не заметил бы разницы. Тем не менее, никто не отваживался на такой эксперимент. В тот вечер Парс Элиан, не без сожаления оставив книги, принимал своего старого друга. Антимодос подарил патрону несколько свитков пергамента с заклинаниями черной магии, которые он случайно приобрел во время странствий. Одна дама из ложи черных мантий, злая чародейка, была убита толпой озверевших горожан. Антимодос прибыл слишком поздно, чтобы спасти чародейку, а он непременно попытался бы это сделать, пусть и без особого рвения. Все чародейки были связаны между собой магией, независимо от того, какому богу или богине они служат. Зато он уговорил суеверных горожан позволить ему вынести кое-какие вещи волшебницы из её дома перед тем, как они подожгли его. Антимодас принёс свитки своему другу Парселяну, оставив себе только амулет для вызова мёртвых. Он не мог и не стал бы использовать амулет. Мёртвые были дурно пахнущими отвратительными существами, как он считал, но он намеревался обменять его на что-нибудь у своих братьев. Магов в чёрных мантиях Несмотря на то, что Парсалиан носил белую мантию и боялся целого предан Солнaри, он мог прочесть и понять записи тёмной чародейки, хотя никогда не любил заниматься чем-либо, связанным с чёрной магией. Если Парсалиану попадались такие свитки, он переписывал сами заклинания, а также пометки к ним: продолжительность действия, необходимые ингредиенты и любую другую интересную информацию. Пергаменты после этого передавались в библиотеку Ужасная смерть, сказал Парселиан, наливая в гостю охваждённого эльфийского вина, сладкого, с лёгким привкусом дымности, вызывающему пьянящие воспоминания о зелёных лесах и залитых солнцем лугах. Ты знал её? Эсмиу? Нет, Антимодис покачал головой. И к тому же она сама напросилась. Люди могут закрыть глаза на похищение ребёнка другого, но когда ты начинаешь платить фальшивыми монетами, о нет, прекрати, дорогой мой Антимодис, Парселиан выглядел шокированным. Он был известен своим чувствам юмора. «Ты шутишь, я думаю». «Ну, может, и шучу». Антимодос ухмыльнулся и пригубил вино. «Тем не менее, я понимаю, о чем ты». Парселиан раздраженно ударил кулаком по подлокотнику своего кресла. «Почему эти глупцы тратят свои знания и способности на то, чтобы изготовить пару некачественных фальшивых монет, которые может распознать любой торговец отсюда до островов Минотавров? Я просто не понимаю этого». Антимодос согласился. Учитывая, сколько усилий нужно приложить для создания двух-трёх стальных монет, выгоднее немного поработать руками и получить гораздо больше, потратив меньше сил. Если бы наша сестра продолжала изводить городских крыс, как она делала на протяжении многих лет, её бы несомненно оставили в покое, а изготовленные с помощью магии монеты повергли всех в панику. Большинство людей вбили себе в голову, что они проклятые, и боялись дотрагиваться до них. А те, кто не верил в проклятие, боялись, что она начнёт лепить монеты в количестве достаточном, чтобы конкурировать с государем Павантаса и скоро заполучит весь город. Именно поэтому мы установили правила, касающиеся изготовления монет магическими способами, сказал Парселиан. Каждый молодой маг пробует это. Я сам пытался, да и ты тоже, я уверен. Антимод ус кивнул и пожал плечами. Но большинство из нас приходит к выводу, что это не стоит ни сил, ни времени, иначе бы мы уже давно контролировали экономику всего ансалона. Эсмила должна была понимать это. О чем только она думала? Кто знает. Возможно, немного повредилась в уме. Или просто захотела иметь больше денег, чем могла получить. Как бы то ни было, она рассердила своего бога, и нутарь оставил ее. Ни одно ее защитное заклинание не действовало. Да, он не допускает легкомысленного обращения с его дарами. Строго и серьёзно сказал Парселиан. Антимодис передвинул свой кресло ближе к огню, потрескивающему в камине. Он всегда чувствовал близость богов магии, находясь в башне вышиов волшебства. И эта близость вызывала неприятное ощущение, как будто кто-то постоянно дышал ему в затылок. И это было главной причиной того, что Антимодис жил не в башне, а в ней её стен, каким бы опасным внешний мир не был для волшебников. Он был рад сменить тему. Кстати о детях, начал Антимодис. А разве мы о них говорили? улыбаясь, спросил Парселиан. Разумеется. Я упомянул о похищении детей. Ах, да, вспомнил. Отлично. Значит, мы говорили о детях. Так что насчёт них? Мне казалось, ты недалюбиваешь детей. Как провода? Но я встретил довольно необычного малыша по дороге сюда. Думаю, его стоит взять на заметку. А вообще-то, полагаю, это сделали уже трое. Антимод осглянул в окно, где в ночном небе сияли две из трёх лун, посвящённых богам магии. Парсалиан выглядел заинтересованным. У ребёнка есть дар? Ты проверял его? Сколько ему лет? Он около 6. Нет, не проверял. Я останавливался в гостинице в Утехе. Это не было подходящим временем или местом. К тому же я не особенно высокого мнения об этих проверках. Любой смышлёный ребёнок может пройти их. Но меня впечатлило то, что мальчик сказал, и как он это сказал. И испугало тоже, не побоюсь признаться. В нём много хладнокровного честолюбия. Страшновато наблюдать такое в столь юном существе. Конечно, причины того, может быть, окружение. У него не слишком благополучная семья. Что же ты сделал? Направил его к мастеру Тибальду. Да, знаю, знаю. Тибальт не самый талантливый учитель конклава. Он скучный и старомодный. У него много предрассудков и полностью отсутствует воображение, но зато мальчик получит хорошую, прочную основу начальных знаний и строгую дисциплину, что ему не помешает. Мне кажется, он отбивается от рук. Его воспитывает старшая сестра. Да ещё штучка. Обучение у Тибальдо дорого стоит, сказал Парселиан. А ты упомянул, что семья мальчика бедна. Я заплатил за его первый семестр. Антимода с движением руки отмёл все уверения в похвальности его действий. Но помни, не он сам, ни его семья не должны об этом знать. Они слишком гордые, поэтому пришлось сказать, что школа назначает стипендию нуждающимся. "Неплохая идея", задумчиво проговорил Парслиан. "Не лишним было бы притворить её в жизнь, особенно сейчас, когда предубеждения против нас постепенно исчезают. К сожалению, глопцы вроде и смелые, продолжают выставлять нас в плохом свете". Но всё же я верю, что большинство людей более терпимы, а они начинают ценить то, что мы для них делаем. Заметь, ты путешествуешь открыто и спокойно, друг мой. А лет 40 назад это было бы обу не так просто. И правда, признавал Тимодис. Хотя я уверен, что сам мир становится хуже. Я столкнулся с новой религиозной сектой в Гавне. они поклоняются богу по имени Бельзор, и похоже, что кормят людей тем же старым добрым шулерством, что и король-жрец Истар до того, как боги благодарение им сбросили на него гору. В самом деле, ты должен рассказать мне об этом подробнее. Парселиан устроился в кресле поудобнее, взял со стола книгу в кожаном переплёте, открыл её на чистой странице, поставил число и приготовился записывать. Начиналась наиболее важная часть вечера. Основным заданием Антимодаса было докладывать о состоянии политики ансалона, которая, как всегда, представляла собой запутанный и странный клубок, одно из нитей которого оказался новый орден. Его обсудили со всех сторон и после подведения итогов оставили в покое. Основатель ордена в Гаве не пока не опасен, в заключении сказал Антимодас. У него не слишком много последователей, и он сулит обычный набор чудес, включая исцеление. Сам я с этим человеком не встречался, но судя по слухам, он всего лишь довольно умелый фокусник, который к тому же разбирается в травах и не делает ничего, чего бы не практиковали друиды. Но для жителей Абанасини все эти вещи в диковинку. Когда-нибудь нам придётся вывести его на чистую воду, но пока он не причинил никакого вреда, скорее наоборот. Я бы посоветовал пока его не трогать. Общественное мнение будет не на нашей стороне. Я полностью согласен. Парса Лианкивну и сделал краткую запись в своей книге. Что насчёт эльфов? Ты проходил через Квалиност? Нет, я был только в пограничных землях. Эльфы вели себя вежливо, но запретили мне идти в глубь их владений. За последние 50 лет ничего не изменилось, и если внешний мир предоставит этот народ самим себе, то ничего и не изменится. Что до Сильванести, то они, насколько я знаю, скрываются в своих зачарованных лесах под предводительством Ворака. В общем, не могу рассказать о них ничего, чего бы ты сам не знал, добавил Антимодис, наливая себе ещё один бокал эльфийского вина. Тема разговора напомнила ему о прекрасном вкусе напитка. "Ты наверняка имел возможность расспросить эльфийских магов?" Парселиан покачал головой. "Они были в башне этой зимой, но исключительно по делу. Всё время молчали и обращались к нам людям только когда это становилось необходимым". Они не делились своей магией с нами, но не имели ничего против использования нашей. — А разве они обладают чем-нибудь, что было бы нужно нам? — спросил антимода с легкой усмешкой. — Что касается свитков и книг, то нет, — ответил Парсалиан. Поразительно, какими вялыми стали Сильванести. Но этого следовало ожидать, учитывая их великую недоверчивость и боязнь перемен. Единственный изобретательный ум среди них принадлежит молодому магу по имени Даламар, И я уверен, что как только эльфы выяснят, чем он занимается, то возьмут его прямо за острое ухо и вышвырнут за пределы королевства.